Глава 32. Соня. «Настя!» — зову сестру мужа. Та замирает и с опаской оглядывается на меня. Почти тут же на ее лице проступает узнавание. «Соня, привет!» — смущенно говорит она. «Ты тоже здесь?» «Ага, а ты?» Только озвучив, понимаю, как по-дурацки спросила. «В смысле...» Почему здесь? На сохранении тоже? Тоже? Она удивленно смотрит на меня, затем опускает взгляд на мой живот. Ну да. Смущенно улыбаюсь. Вот. Ого, поздравляю. Миша, наверное, очень рад. Для него ведь это очень важно. Почему? Тут же хватаюсь за ее слова. Ну, учитывая его отношения в семье.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 Ой, я тебе ведь и правда нельзя, спохватывается она. Извини, в общем, поздравляю еще раз. А ты тоже? Что? Я... Ой, нет, у меня... Она замолкает и отводит взгляд. У меня есть кое-какие проблемы по женски. Вот мама и отправила меня сюда. Вроде как подлечить. Надеюсь, ничего серьезного. Мне неловко, что завела эту тему потому что вижу, как сильно Насте не хочется это обсуждать. «Да, я тоже. Сонь, ты извини, мне на процедуры пора. Еще увидимся». «Ага». «Я очень жду приезда мужа. Готовлю речь. Несколько раз даже репетирую, чтобы уж в этот раз точно сказать все как надо, без двойного смысла. Мне ночью даже снилось, как мы с ним вместе гуляем с коляской по саду возле дома». Но меня ждет неприятная новость. Муж, оказывается, не сможет навестить меня сегодня. Больше того, он не приезжает и следующие три дня. Я всерьез начинаю жалеть, что не сказала ему правду по телефону. Если бы только знала. Как результат, сплю я плохо, настроение на нуле, и даже общение с Настей мне не помогает. А вот в выходной меня ждет настоящий сюрприз. Ко мне, наконец, приезжает Калганов да еще и с шикарным букетом цветов. «Привет, Софа», — говорит он, улыбается, когда встречаемся взглядами, и я напрочь забываю о том, какими тоскливыми были для меня эти дни. Прости, что не смог приехать раньше, но были очень серьезные и важные дела. Я понимаю, и, Миш, я хотела... Подожди, у меня для тебя есть хорошие новости. Ты о чем? Сложности и проблемы с твоим наследством, из-за которых мы заключили брак, почти удалось разрешить. Так что тебе не придется ждать до конца срока нашего контракта, чтобы получить развод. Что? Вероятно, через месяц у нас появится возможность развестись, и ты сможешь с Валерой не скрываться. Но как? Ты говорил, что потребуется много времени. Колганов весьма серьёзен и собран сейчас». Словно отчет какой-то сдает, Или, может, ему неприятно говорить про наш развод. Да, но обстоятельства изменились. Я понимаю, что растить ребенка в полноценной семье лучше и правильнее, поэтому, Миш, а если бы это был твой ребенок? Муж смотрит на меня как-то странно. В его глазах мелькает надежда. Или я вижу то, что хочу сама. Ты бы дал мне развод? Тоже бы отпустил и забыл. Соня, я не понимаю, к чему этот вопрос. Его голос становится хриплом, а сам Миша теряет всю свою собранность, будто я смогла выбить его из колеи своим вопросом. «Есть шанс, что он от меня?» «Ты же сама сказала, что нет». «Мне кажется, в его вопросе надежда. Или я придумываю то, чего нет?» Если ты сомневаешься и хочешь, что мы можем провести тест на отцовство. Я прекрасно знаю, от кого мой ребёнок. Тогда я не понимаю, к чему эти странные вопросы. Тебе не нравится мое предложение? Или у вас с Валерой не вышло договориться? Он тебя обидел? Я просил Кирилла связаться с ним, но если он отказался, то я... «С Валерой?» Ужасаюсь я. «Ты ему сказал, что я беременна?» «Конечно, нет». Я не собираюсь лезть в ваши отношения, и ты должна сама сообщить ему о том, что он станет отцом. Да не станет, Миш, не станет! Я не успеваю договорить, как муж оказывается рядом, хватает за плечи, пусть бережно, но все равно очень крепко. Даже не думая о таком, слышишь, ты здесь, чтобы сохранить ребенка. И если этот щенок не готов взять на себя ответственность, то я. Да я не про это! «Ты что, меня вообще не слушаешь?» «Валера не станет отцом, потому что отец не он!» Взрываюсь и вываливаю правду вот так в порыве эмоций. «Ты, Миш! Отец, ты!»